История Николаса Никльби и многих других, рассказанная великим английским романистом Чарльзом Диккенсом. Цель автора привлечь внимание общественности к системе воспитания, так определил Диккенс главную задачу своего романа о Николасе Никльби, молодом человеке, наделенном бурным темпераментом и весьма неопытным, но неизменно честным, отзывчивым и гордым. Это произведение было создано в 1838-1839 годах, вскоре после записок Пиквикского клуба, которые принесли Диккенсу известность и почти одновременно с Оливером Твистом, упрочившим его славу романиста. Романом «Жизнь и приключения Николаса Никльби» завершился первый период творчества Диккенса. Как писал его биограф Честертон, Это, быть может, самое типичное из ранних книг Диккенса. Это один из самых светлых и радостных романов писателя, в котором интерес к жизни и людям, к человеческим характерам, во всей причудливости их проявлений, соединяется с великолепием юмора. Здесь правда действительности уживается со смелым полетом воображения, дарующим радость и счастье тем, кто их достоин, и карающим злых и бесчестных. Николас Никльбе вобрал в себя характерные особенности более ранних произведений Диккенса. Точность наблюдений, присущую его очеркам, веселый комизм и юмор записок Пиквикского клуба, суровую правдивость изображения темных сторон жизни современной писателю Англии, свойственную Ольверу Твисту. И вместе с тем в этом произведении появилось нечто новое панорамный принцип изображения жизни и молодой герой, истории невзгод и испытаний, которого положено в основу сюжета произведения. Мистер Пиквик, почтенный джентльмен, не утративший детскую непосредственность восприятия окружающего. Оливер Твист, ребенок, попадающий в самые неблагоприятные условия и сохраняющий детскую наивность и чистоту. Николас Никльби, Девятнадцатилетний юноша, приезжающий после смерти отца из провинции в Лондон вместе с сестрой и матерью, чтобы найти свое место в жизни и обеспечить оставшихся на его попечении членов семьи. Ему предстоит пройти школу жизни, познать людей и самого себя. Николас Никльби написан в традициях романа воспитания начало которому в западноевропейской литературе было положено Вильгельмом Майстером Гёте. Но в еще большей степени Диккенс близок к традиции своих соотечественников, английских романистов XVIII столетия Генри Филдинга и Тобейса Смоллета, чьи произведения явились вершиной просветительского реализма в Англии и определили композиционные принципы романа как истории жизни, приключений молодого человека, вступающего в жизнь и показанного в столкновении с нею. Истории приключений Джозефа Эндрюса и истории Тома Джонса, найденыша, Филдинга, приключения Родерика, Рэндома и приключения Перегрина, Пикля Смоллета – вот литературные истоки книги Диккенса «Жизнь и приключения Николаса Никлеби». Эта связь закреплена в названии Она проявилась в особенности композиции. История молодого человека, история крушения его надежды и иллюзий, история формирования его взглядов и борьбы за свое человеческое достоинство привлекала в 30-е годы XIX -го века многих писателей-современников Диккенса. Ей посвящены произведения таких мастеров реалистического романа, как «Стендаль» и «Бальзак». Французские романисты, с присущей в творчество правдивостью и психологической глубиной, раскрыли трагедию судьбы молодого человека в буржуазном обществе. Рассказали, как убиваются высокие идеалы, третируется благородство, подавляются смелые творческие порывы, умирают надежды, как меняются взгляды и характеры людей, столкнувшихся с миром корысти и несправедливости. Стендаль писал об этом в романах «Красные и черные» (1831 год) и «Пармская обитель» (1839), Бальзак в шагреневой коже (1831 год) и «Отец Горио» (1835 годы). У Диккенса эта тема зазвучала в «Николасе Никольбе», а в последующие десятилетия была продолжена в романах «Жизни приключения Мартина Челзвита» (1844 год). «Жизнь Дэвида Копперфильда», рассказанная им самим, 1850 год, «Холодный дом», 1853 год, «Большие надежды», 1861 год. Менялась с годами интонация и общая атмосфера произведения Диккенса, иной становилась их тональность. Светлый юмор, веселый смех, оптимизм уступали место острой сатире, Силе социально-политического обличения, нотам печали. Но неизменными оставались демократические идеалы писателя. Свойственный ему гуманизм, вера в народ, искреннее сочувствие обездоленным, возмущение, социальной несправедливости. Тема воспитания поставлена в книге «Жизнь и приключения Николаса Никльби широко». Она раскрывается в истории Николаса И его сестры Кэт, вступающих в жизнь, в рассказе о их встречах и взаимоотношениях с различными людьми, этой теме самым непосредственным образом посвящены эпизоды романа, связанные со школой Сквирса и практикуемой в ней системой воспитания. Положение дел в частных школах Англии, прежде всего в школах Йоркшира, и побудило Диккенса к созданию Николаса Никльби.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 людям, никак не доказавшим ни свои права и способности к педагогической деятельности, ни свою любовь к детям. Любой человек, доказавший свою непригодность какой-либо другой профессии, имел право без экзамена и без проверки знаний открыть школу в любом месте. В то время как определенные знания и навыки должны были быть у адвоката, врача, аптекаря, буршника, у ремесленника, Учитель мог обходиться без всего этого. Владельцами частных школ становились люди предприимчивые, но невежественные и недостойные. Школьные учителя, — с возмущением писал Диккенс, — как правило, были болванами и мошенниками, которые натурально должны были множиться при таких обстоятельствах, причем йоркширские учителя занимали самую низшую и самую гнилую перекладину лестницы. Со времен занятий журналистикой Диккенс считал необходимым самому познакомиться со всеми теми учреждениями и общественными институтами, о которых рассказывал в своих произведениях. Он работал репортером в парламенте, посещал больницы и тюрьмы, театры и ярмарки, работные дома и полицейские участки, адвокатские конторы и судебные заседания, наблюдал за выборами в парламент. В записках Пиквикского клуба Наряду со множеством смешных и забавных приключений мистера Пиквика и его друзей, речь идет и о таких важных сторонах английской жизни, как предвыборная кампания и используемые в процессе выдвижения в члены парламента обман, подкуп и шантаж, продажность судейских чиновников, среди которых процветает взяточничество, тюремные порядки, с которыми столкнулся Пиквик, Волеверить вести Твисте Диккенс поведал правду о работных домах, получивших в народе название «Бастилии для бедных». Они стали появляться в середине 30-х годов, после того, как в 1834 году в Англии был издан закон о бедных. Работные дома рекламировались буржуазией как вполне устроенные благотворительные учреждения для детей-сирот и престарелых рабочих. Диккенс развеял эту легенду рассказав, что представляли собой работные дома в действительности. Оливер Твист и Николас Никльби, первые социальные романы Диккенса, создавались в период обострения общественных противоречий, классовой борьбы в Англии второй половины 30-х годов. В политической жизни страны в эти годы происходили важные события. В 1837 году участники рабочего движения, чартисты, обратились в парламент с требованием всеобщего избирательного права. Это требование было отвергнуто правительством. Тогда организованный в 1838 году Большой Северный Союз призвал рабочих к вооруженной борьбе за свои права. В промышленных центрах Англии вспыхнули массовые движения протеста, прошли демонстрации. Диккенс не был сторонником чертистского движения. Не разделял революционных лозунгов, выдвигаемых левым крылом чертистов. Но настроения широких народных масс отразились в творчестве писателя. Они питали его. Защитником низших классов против высших. Карателем лжи и лицемерия называл Диккенса Чернышевский. Писарев отмечал присущий Диккенсу интерес к социально-общественным проблемам, причислял его к крупнейшим сатирикам XIX века — Гоголю, Гейна, Теккерею. Передавая критика России, видела в Диккенсе писателя, близкого к Гоголевской школе русского реализма. Отмечая силу общественного звучания романов Диккенса, Белинский восторгался юмором писателя, объясняя его своеобразие особенностями истории Англии, спецификой национального характера. «Нигде нет ни такого чудовищного богатства» не такой чудовищной нищеты, как в Англии. Сколько противоречий! Но и из этих-то противоречий и вышел тот мрачный и титанический юмор, который составляет характеристическую черту английской литературы, резко отличающую ее от всех других литератур. Англия – отечество юмора. Английский юмор есть искупление национальной английской ограниченности в настоящем, и залог ее будущего выхода из ограниченности. В николиси ник любви противоречия английской действительности получили свое отражение в противопоставлении бедности и богатства, в осуждении психологии и поступков стяжателей, движимых страстью к обогащению, в контрастах большого города, где человеческие сердца весят так мало, а золото и серебро много, где лишь немногие живут в великолепных домах, А большинство населяют вонючие притоны или живут и умирают, не имея своего угла и не находя ни одного человека, который пришел бы им на помощь, и не имея даже скудных средств к самому жалкому существованию. Однако в Николасе Никльбе, как и в других ранних романах Диккенса, юмор лишен мрачности. Он исполнил сознание того, что явление, над которым смеется писатель, не страшно, оно может быть преодолено. Именно эта особенность юмора Диккенса отмечена цвейгом. Юмор, подобно лучу солнца, озаряет его книги, придает их скромному ландшафту неожиданную ясность и бесконечное обаяние, наполняя тысячами великолепных чудес. Тепло этого доброго огня делает все живее и правдоподобнее, даже притворные слезы сверкают, подобно алмазам, и маленькие страсти пылают, как настоящий пожар. Юмор Диккенса возносит его творчество в область неприходящего, делает его вечным. Противоречие между возможностями, которыми располагала Британская империя как одна из богатейших стран мира, какой она была во времена Диккенса, и положением дел с системой воспитания во многих частных учебных заведениях, открытых предприимчивыми дельцами, не могли не привлечь внимание писателя. Прежде чем приступить к работе над Романом, он отправился в Йоркшир. «Я побывал в различных местах этой части страны, где, по сведениям, мною полученным, было множество школ», — писал Диккенс. То, с чем он столкнулся, превзошло все его ожидания. Факты свидетельствовали о том, что отдавать беззащитных детей в руки учителей, подвязавшихся в йоркширских школах, просто нельзя. Не случайно в образе чудовищного Сквирса многие владельцы частных учебных заведений увидели себя и обрушились на автора романа с обвинениями в клевете. «Мистер Сквирс», читаемый в предисловии Диккенса к роману «Николас Никольби», является представителем своего сословия, а не отдельным индивидом. Там, где плутни, невежество, животная алчность являются основным свойством маленькой группы людей — И один из них изображен с этими характерными чертами, все его ближние признают, что кое-что свойственно им самим, и у каждого мелькает опасение, не с неволи писан портрет. Склил с чудовищем. В его изображении использованы приемы гротеска, и вместе с тем он вполне реален и воплощает в себе все зло, проникновение корысти и невежества в дело воспитания. Педагогическая деятельность Сквирса в том виде, как она изображена в романе, могла бы показаться просто немыслимой, если бы Диккенс не опирался на факты. Утрировал ли он их? В плане художественного оформления – да, но по существу нет. Поскольку страдания детей, лишённых тепла, участия и понимания, лишённых самого необходимого – еды и одежды, внимания и заботы, страдания детей были реальностью Писатель даже счел необходимым подчеркнуть в своем предисловии, что совершенно умышленно смягчал и затушевывал многое, чтобы не показаться невероятным. Зловещие фигуры мистера Сквирса и его супруги ужасны. Сквирс — негодяй и лицемер. Именуя свою школу академией, в которой дети получат достойное воспитание и широкое образование, он ловко спекулирует на доверии, равнодушии, и тупости родителей, не вникающих в истинное положение дел. Сквирс наживается за счет детей использует их труд ради своей выгоды. «Мистер и миссис Сквирс, — пишет Диккенс, — смотрели на мальчиков, как на своих исконных врагов. Были твердо уверены, что их дело и профессия заключаются в том, чтобы от каждого мальчика получить столько, сколько можно из него выжить» каждый ученик имеет в их глазах определенную стоимость в настоящее время в добой холли собралось молодежи на сумму 800 фунтов в год извлекает Сквирс. — у вас вид на 20 фунтов 10 шиллингов лучше чем был говорит он одному из обитателей академии Распространяемые Сквирсом сведения об удобствах жизни и совершенных методах обучения ничего общего не имеют с неприглядными порядками, установленными достойным педагогом. Детей ничему не обучают, почти не кормят. Они одеты в лохмотье, почти всегда болеют, наиболее слабые умирают. Сколько бы ни пытался Сквирс представить себя классическим, коммерческим, математическим, тригонометрическим и философическим другом мальчиков, в их глазах он чудовище. Меняются градации смеха в сценах, посвященных описанию школы Сквирса. Комические оттенки переходят в гневную сатиру, неприязнь перерастает в отвращение. Отвратительна внешность Сквирса. Его улыбка, напоминающая злодейский оскал, его низкий лоб, лоснящиеся волосы. Отвратительны его лицемерные речи, за которыми следуют жестокие действия. Сквирс воплощает в себе зло тяготеющих над беззащитными детьми порядков. Против этого зла и восстает Николас Никльби. Против него он поднимает не только голос, но и руку, избивая Сквирса. В своей первой схватке с несправедливостью Николас проявляет непримиримость, решительность и силу.